Глава двадцать четвёртая. Больше ожиданий. Так странно было сидеть с ним рядом на диване, запоминать мельчайшие детали. Какой рисунок на обоих, какая футболка на стуле, какое постельное бельё, какие книжки стоят в шкафу, какой вид из окна, какие плакаты на стенах. А мыло в ванной нужно запомнить запах, купить такое же. А какое у него полотенце. Лёня сделал чай, и мы переместились к нему в комнату. Я всё ждала, когда же он начнёт приставать ко мне, и даже села так близко, как только могла. Но Лёня упорно мучил свою гитару, пытаясь осмыслить мой сбивчивый монолог, который я сочинила по пути сюда. Я могла бы просто сказать «Я люблю тебя», Могла бы глубоко вдохнуть, как на флюорографии, задержать дыхание, зажмуриться и поцеловать его. Могла бы взять его за руку и сказать, какие прекрасные у него руки. Могла бы снять футболку и сказать, как чеховская героиня, «Если тебе нужна моя жизнь, возьми её!» Но я ничего этого не делала. Наконец, ключ в двери повернулся на два оборота, и в коридоре послышались шаги. Сначала тихий, потом всё ближе. Что-то неведомое шло спасать меня от моих терзаний. «О, это бах, коротко сказал Лёня. «Хорошо, что мы одеты!» — пошутила я, и Лёня вежливо хохотнул. Бабушка вошла в комнату и оказалась не старой, красиво одетой и с благородным лицом. «Здравствуйте!» — сказала она мне. «Лёнь, ты чего девушку в застенках держишь? Пойдёмте на кухню чай пить». Я пирожные купила. Шла из филармонии, по пути пекарни встретила. «Сейчас!» — сказал Лёня и кивнул мне. «Ты иди, я запишу этот кусок и приду, а то потеряется потом» на кухне бабушка расставляла красивые фарфоровые чашки. «Вы извините, что вам пришлось на полу сидеть. Лёня не очень умеет красиво на стол накрывать», — сказала она, выкладывая варенье в вазочку. Мать его не научила, слишком редко тут бывает. А отца у него и вовсе нет. Я растерялась и не знала, что сказать. «Да вы не пугаетесь», — продолжала бабушка. «Есть я, и вроде он неплохим вырос-то». «Очень хорошим», — тихо сказала я, и бабушка засмеялась. «Ну и славно. А у вас кто родители?» «У меня мама художница». Тут я запнулась и хотела поставить жирную точку, но по привычке вышла какая-то запятая. «И врач, но не в разводе». О, «Как интересно, а ваш отец врач какой специализации?» «А вдруг мы поженимся, и на свадьбе всё вскроется?» Я не умела врать, поэтому начала густо краснеть. «Почему у меня всё не как у людей?» «У меня нет отца», — сказала я. «У меня две матери, одна художница, другая — гинеколог». Возникла пауза, я слышала, как звенит пружинка в лампочке. Холодильник тяжело вздохнул и загудел. Бабушка взяла прихваткой заварочный чайник». «Понятно», — сказала бабушка. «Что ж, двое лучше, чем никого, как бы там ни было». Я кивнула, уронив глаза в пол. Тут на кухню вошёл Лёня. «Чай свежий заварила», — сказала бабушка. «Садись, мы тут с девушкой твоей поболтали немного». «Она не моя девушка», — сказала Лёня, выбирая в коробке эклер. А «Моя, можно сказать, самая способная ученица». «Да ведь, Женька?» «Лучше бы потолок сейчас упал мне прямо на голову». Лучше бы цунами смыл меня в океан. Лучше бы пол пошел трещинами, и я провалилась к соседям на разогретую сковородку. Три тысячи чертей выломали дверь в мой стеклянный зверинец. «Да», — сказала я, — «покорность — мое лучшее качество».